вечером, когда мы разошлись по своим комнатам, я долго сидела возле окна, не включая свет, прислушиваясь к тишине дома. Без Максимилиана дом превращается в склеп, в отчаянии подумала я. Я отправилась на кухню, чтобы выпить воды, по дороге назад задержалась возле кабинета Бергмана. Вошла после минутного колебания и, не включая свет, села за стол. Все еще сомневаясь, правильно ли поступаю, Я достала шкатулку с колодой карт. Открыла. Моя карта лежала сверху. Дама червей с моим лицом. Я сделала глубокий вздох и коснулась ее, неуверенная, что действительно хочу этого. Пальцы словно обожгло огнем. Глупости, напомнила я себе. Это просто кусок картона. Пальцы переместились к лицу дамы. И мир вокруг вдруг пришел в движение. Стремительно меняясь, пропорции нарушались, острые углы выпирали, а стены начали заваливаться, обрушиваясь во тьму. Вспыхнул яркий свет, он бил в глаза. Испуганно отдернув руку, я захлопнула крышку. Я слышала свое дыхание, громкое, прерывистое, а мир вокруг постепенно возвращался в нормальное состояние. Я злилась, не находя всему этому объяснения. злилась и боялась и очень хотела взять в руки карту, вспомнить то, чего, скорее всего, не было, или все таки было, в другой жизни, в другом мире. Убрав шкатулку в ящик стола, я торопливо покинула кабинет, сомневаясь, что смогу сопротивляться искушению. Оказавшись в своей комнате, легла в постель, надеясь, что скоро усну и избавлюсь от навязчивых мыслей. Должно быть, я действительно быстро уснула. Открыла глаза от яркого света. Арена. Песок залитый кровью. Я бегу, сжимая в руке короткий меч. В ярости кричу, но мой крик тонет в реве толпы, которая беснуется на трибунах. Я вижу его в полусотне метров впереди. Доспехи залиты кровью. Он хохочет, точно сумасшедший. Он не боится смерти. Я знаю. Я тоже ее не боюсь. Рядом с ними я ничего не боюсь. Но смех его прерывается, потому что он видит меня. «Твое место на трибуне», — говорит он. «Незабываемое зрелище обеспечу я». «Не сомневаюсь», — говорю я, и, подходя вплотную, шепчу. «Я с тобой. Сейчас и всегда». Он кивает в ответ. «На том свете и на этом». «Умрем красиво», — слышу я насмешливый голос сзади и оборачиваюсь. Вздрогнув от неожиданности, черные доспехи, черный плащ, который он сорвав, бросает на песок. Глаза сквозь прорези шлема смотрят зло. И теперь я говорю. Уходи, твое место на трибуне. Похоже, мы не сошлись во мнении, милая, как не сходились никогда, отвечает он насмешливо. Пожалуй, девчонки еще рано умирать, говорит мой возлюбленный. А значит и я подожду. И бросается в атаку. Я бегу за ним и слышу голос, еще минуту назад насмешливый. Теперь он привычно отдает приказ. Спина к спине. Лязг железа крики. Кровь стучит в висках. Я резко вскинула голову, хватая ртом воздух и пытаясь понять, это я кричала или крик был лишь во сне. Тишина. Комната тонет в темноте, предметы постепенно проступают сквозь нее, возвращая меня к реальности. «Господи!» — пробормотала я, качая головой. «Дурной сон?» — вопрос заставил испуганно замереть. Я так хорошо знала этот голос. Я только что слышала его во сне, и тут же явилось сомнение. «Я все еще сплю? Сон во сне? Такое бывает?» Вадим поднялся с кресла и спросил, «Принести воды?» «Что ты здесь делаешь?» — сердито спросила я, наконец-то убедившись, что не сплю. Ты кричала. Я прибежал тебя спасать. А ты спишь. Пока я решал, стоит тебя будить или нет, ты сама проснулась. Что, очень громко орала? Димка не примчался, значит, не очень. Или слух у него хуже моего. Так принести воды? Не надо. Я спустила ноги на пол, натянув одеяло на плечи. «Кошмары», — спросил Вадим и коснулся рукой моих волос. Точно хотел погладить, но потом передумал. «Ужасная чушь!» «Мы сражались со всем миром, стоя спина к спине», — хмыкнул он. «Я удивилась. Откуда ты знаешь?» «Я слышал, что ты кричала», — пожал плечами он, сделав ударение на слове «что». «А так как сон мне хорошо знаком, догадаться нетрудно». «Ты сказал, ты помнишь мою смерть?» Тихо начала я, неуверенная, что поступаю правильно, задавая этот вопрос. «Это случилось там, на арене?» «Нет», — со смешком покачал головой он. Но зрелище вышло незабываемое. «Лучший воин империи, лучший наемник и ты. Командир имперской гвардии против собственных гвардейцев. Твой друг-поэт, должно быть, хорошо знал тебя». И не сомневался, что ты не останешься на трибуне наблюдать за гибелью своего любовника. Вот и явился в цирк с верными людьми. Они обеспечили наш отход, а головы тех, кто не смог уйти, украсили ворота цирка. Воин в черных доспехах. Кто он? Лучший воин империи, хмыкнул Вадим. Его звали Клемент. Имя наемника Логан. Логан — владыка Запада. Немного высокопарно, но в духе того времени. Он и вправду оттяпал три западные провинции. Простой наемник стал равен императору. По крайней мере, он считал именно так. Имя твоего друга затерялось в веках. Он навсегда остался поэтом. Ты веришь, что это когда-то происходило? Со мной? Безусловно. Но, думаю, в учебниках истории нас искать бесполезно. Джокер всегда говорил, мир не один, их множество. Вся прелесть в том, что никто из нас понятия не имеет. «Кто есть кто. Разумеется, тебя это не касается. От того так много зависит от девушки. Вот такой расклад», — усмехнулся он. «Девушка и четверо мужчин». «Четверо?» «Да, если считать черного колдуна. Лучший друг, возлюбленный, злейший враг. Злейший враг, который, кстати, наплевав на все, в том числе и на собственную жизнь, кинулся на арену следом за тобой» но ну и тот, за кем мы носимся по жизням. Поэт видел во сне, что черный колдун выпил любовный напиток, приготовленный для тебя. Малость перемудрил и все бездарно перепутал. Оттого с таким отчаянным рвением пытался до тебя добраться. Но Джокер считал, что все это чушь. Такие, как он, ничего не путают. Все, чего он хотел, это власть. Как всегда, банально. «Расскажи мне свою историю», — попросила я. «У меня нет моей истории», — засмеялся воин. «Я не знаю, чьи сны вижу». Джокер, похоже, знал, но не спешил своими знаниями делиться. Считал, ты во всем разберешься. «Девушка, вот разгадка». Клим сказал, «Это чушь. На самом деле ничего я не решаю». «Если так, то скверно». «Хорошо, расскажи мне нашу историю». «Почему бы тебе не взять в руки свою карту и не узнать самой», Весело осведомился он. Не хочу. Боишься поверить? Может быть. Ты брал свою карту. И кем себя видел? Логаном. В основном. Иногда кем-то другим. Но если твоя карта король крестей, и это так, раз у короля твое лицо, значит, ты должен видеть, что происходит с тобой. То есть ты Логан. Разве нет? Логика гроша ломаного не стоит, когда имеешь дело с магией. Черный колдун — величайший маг. А лица — те же маски. И возникает вопрос, что они скрывают? Мы видим свои воспоминания или чужие? Я бы пошла дальше и спросила, а это точно воспоминания? Вадим пожал плечами, не желая спорить. Наклонился и поднял с пола бутылку виски, продемонстрировал ее мне, а также два стакана, которые стояли рядом, пояснив. Прихватил на всякий случай. «Я воин», — разливая виски по стаканам, — продолжал он. «И точно знаю, что поэт из меня никудышный, но иногда я бываю им. Черным колдуном, кстати, тоже. С Димкой похожая история». Он протянул мне стакан. «У него есть имя?» — спросила я. «У черного колдуна?» «Наверное, было. Мы за ним гоняемся хренову кучу времени. Или он за нами?» Однажды я видел его в эсэсовской форме. Выходит. И тогда мы встречались. В эсэсовской? А кем был ты? Я даже сам до конца не понял, но хотел его шлепнуть. Ходил за ним с гранатой за пазухой. Похоже, сам на ней и подорвался. Что так? Не хотелось опять в застенки. В своих снах я торчу там безвылазно. Не воина, какой-то узник замка Ив. До сих пор тошнота наворачивается, когда вспоминаю клетку из которой ты меня, кстати, вытащила. Или не меня, а кого-то другого. Но тошнота наворачивается у меня. Клетку я помню. Маленькая девочка приносила узнику хлеб. Ее за это наказывали. Она все равно приносила. А потом украла ключи и выпустила Логана на волю. Не будь она принцессой, не сносить бы ей головы. — А что, Климент? — неуверенно спросила я. «У парня были амбиции. Думаю, он хотел быть не просто лучшим воином империи. Ты была ему обещана. еще один шаг к трону». Вадим налил себе виски, и с готовностью подставила стакан. Сделала глоток. Они любили друг друга. «Тебе лучше знать», — хохотнул воин. «Он-то, понятное дело, любил. Оттого башню и снесло». Они любили друг друга, но девушка, в которую превратилась девочка, встретила Логана. Я упорно отказывалась признавать, что вся эта история в жанре фэнтези имеет ко мне какое-то отношение. Император был ее дядей, он не имел наследников, что создавало весьма непростую ситуацию. Девушку воспитывали воином, она стала командовать гвардией. Звание скорее почетное, но девушка в самом деле была не дурна в бою. Логан шел с запада, и Климент отправился вразумить парня, который вконец обнаглел. Девушка поехала с ним. Наверное, они не хотели расставаться. В любом случае, это была судьба. Клемент начал с переговоров. Девушка и здесь напросилась с ним. Так они и встретились. Она без труда узнала бывшего пленника. Он с трудом, но узнал ее, когда она назвала имя. В ту же ночь он пробрался в ее палатку. Клемент в это время был занят предстоящей битвой и понятия не имел, что происходит по соседству. Она его бросила. Все не так просто. Логан — враг. Девушка не могла просто взять и уйти с ним. Они встречались. Тайно. Клемент, само собой, быстро понял, что девушка уже не принадлежит ему. Оставался вопрос. Кто его счастливый соперник? И он узнал. Да, следил за ней и застукал влюбленных. Логану чудом удалось уйти. И Климент стал ее злейшим врагом, само собой. Однако он не заявил о ее предательстве. Мало того, убил воинов, которые были с ним и видели Логана. Чтобы ни одна живая душа не узнала. А ей пообещал, что труп ее любовника будет висеть на воротах. В конце концов ему удалось заманить Логана в ловушку. И тот оказался на арене. Точно, народ должен был насладиться зрелищем. Такая смерть ему нравилась, погибнуть с оружием в руках, на глазах своей возлюбленной. Но она решила иначе. Да, она решила погибнуть рядом с ним, а Климент, поняв, в чем дело, бросился ее спасать. И они вырвались из цирка? Да, благодаря поэту и его друзьям покинули город и отправились в горы. Климент тоже, куда ему было деваться после того, что он сделал, За ними, само собой, снарядили погоню. Солдат вёл чёрный колдун под видом одного из офицеров. Ему нужна была девушка. В её жилах текла кровь императора. А престол надо ведь не только захватить, но ещё и удержать. Климент всегда был его основным противником. С него он и решил начать. Его стрела способна была преодолеть любое расстояние и пробить любой доспех. Но девушка её почувствовала, и закрыла Клемента собой. Вернула долг, как она сказала. И колдун уже ничего не смог с этим поделать. Она умирала, и даже он не в силах был ее вернуть. Беглецы укрылись в пещере. И вот тогда Климент сказал, «Я пойду за тобой, где бы ты ни была». «А девушка?» Девушка взяла с них клятву, что они остановят черного колдуна, потому что дорвись он до власти». В общем, мир погрузился бы в бездну зла. Поэт тут же выдал слова клятвы, что-то вроде «кровью, клянусь, найти его, где бы он ни был, в этом мире или в прочих». Короче, накаркал. Кровь их смешалась в последнем рукопожатии, и все четверо почувствовали присутствие кого-то еще. «Черного колдуна?» Люди дают и более идиотские клятвы, но далеко не все шастают по мирам, с намерением выполнить их во что бы то ни стало. Желание четверых отомстить ему понятно, но ему-то что в пещере понадобилось? А любовный напиток, который колдун влил в себя по ошибке или добровольно, вот и приложил к их дурацкой клятве свое не менее дурацкое заклятие. Это была единственная возможность встретиться еще раз. И что дальше? Они приняли бой и погибли. Последним был Логан. Смог доползти до своей возлюбленной и умер, сжимая ее ладонь. По-моему, красивый конец, если это был конец. Хрен знает, что случилось дальше и как их телами распорядился колдун. «И ты серьезно в это веришь?» — помедлив спросила я. Вадим хохотнул и пожал плечами. «Мол, а как же?» Это разозлило. «Значит, мы несколько веков бегаем за этим типом. Надо полагать без особого толку». Он всегда побеждает?» Джокер говорит, «Не все так просто. Мир в движении постоянно меняется. И мир, и мы, и жизнь вокруг. Но память о своем прошлом мы теряем. И если бы не карты, остались бы лишь странные сны». Джокер считал, карты создал черный колдун, чтобы найти нас в мирах. Но, видно, плохо за ними приглядывал, и они оказались у Джокера. «Но если все так запутано, Клим может оказаться тем самым Климентом, настоящим, а колдун, возможно, и сам уже не знает, кто он». Вадим вновь засмеялся. «Колдун-то знает. В отличие от нас, он маг и волшебник». «А ты не думал, что им мог быть Максимильян? резко спросила я. «Он куда больше подходит на эту роль». «Тебе видней», — помедлив, — проворчал воин и сделал еще пару глотков. «Ясно, что Клима и Бергмана что-то связывает», — продолжала я. «Какая-то старая вражда». Воин слушал, усмехаясь. Я начала злиться и вместе с тем чувствовала какую-то странную растерянность. Точно сама ни на мгновение не верила в то, что говорю. «Я намерена все это выяснить». «А я намерен. Его шлепнуть». Кивнул Волошин, поднимаясь, и направился к двери, держа в одной руке бутылку, а в другой — стакан. О чем уже говорил. Сделай милость, если этот тип все же объявится. Не стоит встречаться с ним за нашей спиной. Дверь закрылась, и я еще некоторое время сидела, не шелохнувшись. Хочу я того или нет, а история, похоже, повторяется. Настоящее или вымышленное уже не важно. Клим говорил о моей страсти к предательству. Но разве в таких обстоятельствах есть выбор? По крайней мере, правильный выбор. «Клима еще надо найти», — пробормотала я, выходя из ступора, поставила стакан на тумбочку и легла. Завтракали мы вдвоем с Димкой. Вадим уехал до того, как мы проснулись. Буркнув привет, Димка уткнулся в тарелку. Леонелла удалилась, а я пыталась угадать причину скверного настроения поэта. «Он за тебя взялся всерьез, да?» — вдруг спросил он, поднимая голову. «О чем ты?» Видел, как воин выходил от тебя ночью. Мог бы тоже заглянуть, если уж не спал. Серьезно? Судя по его грустной роже, ему ничего не обломилось, нерешительно предположил он. Вадим приходил не за этим. Я сложила руки на груди и попросила. Расскажи мне свои сны. Вы что, с воином сны обсуждали? Не поверил он. Ты же все это терпеть не можешь. Он рассказал мне историю, которую считает нашей. «А ты так не считаешь?» «Разумеется, нет». Мой ответ вызвал у него раздражение, а еще обиду. Это удивило. Воина Бергман нашел в психушке. «Но ты-то человек здравомыслящий». «С чего ты взяла?» — огорошил он. «То есть, да, конечно, я здравомыслящий человек, который отлично понимает. Как бы далеко ни шагнула наука, мы и малые талики не знаем. Почему я не должен верить Джокеру?» только потому, что он знает куда больше, чем я». «Зря я завела этот разговор», — вздохнула я в досаде. «И все же, если мы найдем этого типа, обещай, что не позволишь воину сделать глупость». «Что ты называешь глупостью?» «Убийство человека, на том основании, что он колдун из сказки». «А то, что он убил Бергмана, основанием не является?» «Тогда нам следует доказать его виновность и отправить в тюрьму». Димка усмехнулся, Но злость оставила его. А вот сомнения были. «Я не знаю, как поступить», — подумав, сказал он. «У меня такое чувство. Дело не в уголовном кодексе. Почему на самом деле ты хочешь его спасти?» «Спасти?» — я усмехнулась. «Если верить всей этой сказочной чепухе, спасать придется нас». Мои слова вызвали у него печаль, и он сказал, кивнув. «Да, без Джокера будет нелегко». Вадим вернулся ближе к обеду и собрал нас в кабинете Бергмана. Старушенцы оказалось права, начал он. У матери Вики был школьный друг, некто Шапкин Иван Николаевич, лидер местной ОПГ. Погиб от рук конкурентов три года назад. Взорвали в собственной машине. Теперь что касается отца Вики. Он покончил жизнь самоубийством. И поводов лезть в петли у него было предостаточно. Прежде всего долги. Задолжал он немало, и людям серьезным. Боюсь, продажей квартиры тут бы не обошлось. С Ниной в тот момент отношения тоже были не к черту. После того, как Зиновьев отказался продать квартиру, Кудрявцев жену поколотил, и она уехала к отцу в Мальцево. Оставшись в одиночестве, Кудрявцев выпил бутылку водочки. «Очень опасная доза, скажу я вам. Руки-ноги еще действуют, а мир вокруг уже кривое зеркало». Радость безгранична, а горе бесконечно. Самое то, в петлю лезть, что он и сделал. Вернувшаяся Нина обнаружила его хладный труп. Если верить документам, никаких сомнений, что это самоубийство, не возникло. Но... Тут Вадим сделал паузу. Особо никто этим делом заниматься и не собирался. У вдовы подозрения не возникло, и у матери Кудрявцева поначалу тоже. В полиции поспешили тему закрыть. Но вскоре мать Кудрявцева явилась в полицию с требованием расследовать обстоятельства его гибели. Оказывается, соседи видели в тот день подозрительных личностей в подъезде, один из которых вроде бы похож на Шапкина. Однако никто этим делом заниматься не стал. Возможно, по лености, хотя и указаний сверху мой знакомый не исключает. Учитывая, что у Зиновьева были кое-какие связи, Мог и подсуетиться. То есть вполне вероятно, что Кудрявцев был убит, спросила я. Вполне. И сделал это действительно Шапкин. По собственной инициативе или с подачи Зиновьева. Но Нина точно в этом не участвовала, иначе ее претензии к отцу начисто лишены смысла. После ссоры со Свекровью, которая обвинила их семейство в убийстве сына, Нина едет к отцу выяснять отношения. И в тот же вечер исчезает. Возможно, Зиновьев подозревал Шапкина. Однако, если наша бабка ничего не путает, а я уверен, что это так, Зиновьев с Шапкиным встречались. Тот приезжал к нему в Мальцево. Вопрос зачем? Если он избавился от Нины как от опасного свидетеля, скорее всего, к старику явился с угрозами, чтобы сидел тихо и ментов не беспокоил. По-моему, вполне логично, подал голос Димка. «Логично», — кивнул Вадим. «А что, если Шапкин к исчезновению Нины не причастен?» Напротив, пытался ее найти и с этой целью приезжал к старику. Димка пожал плечами. «Я сказала, первая версия кажется более вероятной. Шапкин решил спасти любимую женщину от негодяя мужа, и, будучи бандитом, метод выбрал самый бандитский — убийство. Но ничего от этого не выгодил. Нина оплакивает мужа и обвиняет его в смерти своего отца. Могла и Шапкину пригрозить полицией. Зиновьев позвонил ему после разговора с дочерью, и Шапкин рванул в Мальцева. Перехватил Нину, они поссорились, и он ее убил. Никаких звонков в тот вечер не было. Менты Шапкина проверили. После ее исчезновения обратили внимание на дружбу с бандитом, а учитывая недавнюю смерть мужа, В общем, он стал подозреваемым номер один. И спросила я, у парня алиби. Конечно, об алиби он мог позаботиться, но в эту версию не вписывается наш вчерашний приятель, который висел у нас на хвосте. Допустим, Шапкин убил Нину и через три года погиб сам. Тема, как говорится, закрыта. Кого в этом случае заинтересует старая история и те, кто пытается в ней разобраться? А вот если Шапкин не виноват в гибели Нины и сделал это кто-то другой, тогда наше вмешательство весьма не кстати, кивнул Димка. Что будем делать? Наведусь к господину Тригубову и узнаю, чем ему вчера так приглянулась моя тачка. Может для начала понаблюдать за ним? Иногда проще спросить, усмехнулся Вадим. Отправлюсь прямо сейчас. Я с тобой, сказала я, пометуя наставление Джокера следить за тем, чтобы воин не особо увлекался. Такое за ним, к сожалению, водилось. Димка едва заметно кивнул. «Всегда рад твоей компании, милая», хмыкнул Вадим и направился к двери. «Чего это поэт смурной?» спросил он, когда мы садились в машину. «Ревнует?» «Не лезь не в свое дело, ладно?» вежливо попросила я. Волошин вновь хмыкнул, однако замолчал. Застать Регубова в такое время дома было маловероятно, и мы поехали к нему на работу. Магазин запчастей находился в промзоне, в бывшем заводском корпусе, первый этаж которого сдавали в аренду. Мы вошли в небольшое помещение, за прилавком мужчина в клетчатой рубашке сверял что-то по компьютеру. Я его сразу узнала, а он узнал нас. И наш визит ему не понравился. В первый момент он улыбнулся, надеясь обрести покупателей, но выражение лица начало стремительно меняться. Испуг, растерянность, а потом и легкая паника. Трегубов попятился, должно быть, рассчитывая скрыться в подсобке. Но воин, куда раньше оказался возле прилавка, сгреб Трегубова за шиворот и ткнул лицом в деревянную столешницу. «Ты что, спятил?» — взвизгнул Матвей Сергеевич. На его вополи с подсобки появились двое мужчин помоложе и в некотором недоумении уставились на Вадима, теряясь в догадках, что происходит. «Давайте-ка поспокойнее», — предупредил Вадим. «Не то я ему шею сверну». «Отпусти его», — сказал один из мужчин. «Иначе полицию вызовем». «Я бы не торопился». Воин наклонился к Тригубову и спросил. «Полицию вызывать? Или сами разберемся?» «Сами!» — прохрипел Матвей Сергеевич. «Ну вот и отлично!» Воин отпустил его, тот выпрямился и помассировал шею. Страх его оставил. Я чувствовал лишь беспокойство и досаду. Мужчины рядом продолжали гадать, что происходит. Клиент слегка спятил и пришел качать права. Мое присутствие сбивало с толку. Качать права вместе с девушкой обычно не ходит. «Поговорим?» — предложил Вадим. «На всякий случай, если решишь удрать, найду я тебя довольно быстро, но в следующий раз для начала ноги сломаю». «Да пошел ты!» — пробормотал Тригубов и направился к выходу. Мы за ним. Мужчины, переглянувшись, остались в магазине. Оказавшись на улице, Трегубов повернулся и спросил. «Куда?» «В машине поговорим». Вадим кивком указал на свой джип. «Мы сели в машину». Я впереди, а не сзади. «Ну!» — поворачиваясь к Трегубову, произнес Вадим. «Что «ну?» — проворчал тот. «Рассказывай, какая у тебя в нас нужда?» «Никакой. И за нами ты просто так катался». «Вас девчонка наняла, да?» «Предположим. Только вопросы здесь буду задавать я», — пророкотал воин. «Ты Вику имеешь в виду?» — Вику проворчал Трегубов. «Продолжай, продолжай». «Она наследство получила. Получит. Дед у нее умер. У него с деньгами был порядок. И что тебе за дело до ее наследства?» «Мне ее отец должен. Между прочим, триста штук. А за эти годы знаешь, сколько процентов набежало? Уже под миллион. Почему бы девчонке мне его не отдать?» «Ты с ней на эту тему разговаривал?» «Ну да, вчера». «И что ответила Вика?» Спросила, есть ли расписка. Она есть? «Нет», — зло ответил он. Но ее мамаша прекрасно о долге знала. И девчонка тоже наверняка знает. Просто прикидывается. «Выходит, ты был знаком с ее отцом?» «Ага, повезло в жизни. На самом деле он был нормальным парнем». Помедлив, продолжил Трегубов куда спокойнее. «Мы с детства дружили, помогали друг другу. А потом он стал играть. И все. Другой человек наделал долгов, ко мне явился, просил помочь. Сказал: убьют его, если деньги не отдаст. Ну, я дал, конечно, куда деваться. Хотя и подозревал, плакали мои денежки. Так и вышло. Все завтраками кормил. Потом я узнал, он у кого только не занимал. Дураки вроде меня давали, а потом и вовсе удивился. Я с Ниной пробовал поговорить после похорон, но денег у нее не было. Папаша помогать отказался. Да и в таком состоянии она была. Короче, простился я со своими денежками. А теперь узнал, что старик умер. У него один дом в Мальцеве стоит целое состояние. Зачем он Вики? Ясное дело, будет продавать. Почему бы не отдать долг старому другу, который отца выручил, а сейчас и сам находится в трудном положении? С бизнесом в стране беда. Народ на глазах нищает, налогами давит. В общем... «Мне бы эти деньги очень пригодились». Но Вика в долг отца на слово не поверила. «Я что, должен был с друга расписку брать? Мне чужого не нужно, и даже проценты бы требовать не стал. Но ведь инфляция, и ясно, что 300 тысяч тогда и сейчас большая разница. А этой сучке, простите, не хочется по долгам платить. Вот и помогай людям после этого. Она вас наняла, чтобы у меня охоту отбить долги требовать?» Она о тебе даже не упомянула. Ага, и сразу после разговора со мной полетела с вами встречаться. Я ж за ней приглядеть решил. А потом и за нами. Ну, хотел узнать, кто такие. Узнал? Не успел, проворчал Трегубов. Я тебе помогу. Мы частные сыщики. И сейчас нас интересует исчезнувшая мать Вики. Девчонка вас наняла, чтобы мать найти? С недоверием спросил он. Типа того. С башкой у нее должно быть проблемы. Нина исчезла шесть лет назад, небось уже и кости сгнили. Ты уверен, что ее убили? Ни в чем я не уверен. Но чтобы вот так исчезнуть, ребенка бросив. Нина нормальная баба, дураку ясно, не сбежала она, а лежит где-то в сырой земле. Или еще в каком месте. Болтали у нее в друзьях какой-то бандит был. С ними дружбу водить опасно. «А что болтали про самоубийство твоего друга?» — задал вопрос Вадим. «Что болтали?» — пожал плечами он. «Дошел до ручки, долгов тьма, в семье разлад. И никаких разговоров, что это не самоубийство». Трегубов уставился на Вадима, в буре эмоций преобладало сомнение. «Вы что, хотите сказать его от того?» «Черт, из-за денег? А ведь это глупо. Спокойника деньги точно не возьмешь» то есть подобных разговоров ты не слышал. Ну, болтали про Шапкина, того самого бандита, что у Нины ходил в друзьях. Вроде в школе вместе учились. Я еще подумал, моего дружка не тронут, побоятся связываться. Неужто Нинка а? решила от мужа избавиться? Стерва, могла бы развестись, вот и верь бабам после этого. С виду вся такая порядочная, я ее всегда жалел». Вадим слушал Трегубова и только что не зевал. Вернемся к Вике», — сказал он, теряя терпение. «Ты поговорил с ней. Она тебя отказала. Я поехал за ней и хотел посмотреть, что она будет делать. Ну а когда вас увидел, решил узнать, кто такие. А когда ты мне навстречу выскочил, понял, вы меня засекли. Ну и уехал». «А чего сегодня испугался, когда нас увидел?» «Неприятностей не ищу». А у тебя рожа. Не в обиду будет сказано такая, что сразу ясно. Неприятности мигом обеспечишь. Вообще-то я парень покладистый. Я так и подумал. Насчет Вики можешь не беспокоиться. Пусть поддавится этими деньгами, если совести нет. Вот это правильно. Зачем в самом деле меня беспокоить? Я это не люблю. Но я пошел тогда, неуверенно спросил Трегубов. «Иди». Вздохнул Вадим и пересел за руль, а Трегубов поспешно скрылся в магазине. Ну вот, версия приказала долго жить. А между тем она мне нравилась. Шапкин убивает мужа Нины по собственной инициативе. И не один, а с подельниками. Не зря соседи видели двоих мужчин. Шапкин погиб, но его дружок жив-здоров, и интерес к той истории не приветствует. Вот и помог старику скончаться. До смерти его напугав. А потом и детективу. Версия сейчас вполне приемлемая, заметила я. Просто подельник Шапкина не три губов, а кто-то другой. Хотя есть еще версии. Зиновьев с самого начала догадывался, кто убил дочь, но молчал, потому что сам зятя заказал, ухмыльнулся Вадим, и вполне обоснованно опасался шантажиста. Но какого хрена ему сыщик понадобился? Шапкин мертв. Может, Зиновьев надеялся разыскать место упокоения единственной дочери? Или Шапкин вообще ни при чем. Но до недавнего времени у старика не было никаких догадок, куда исчезла дочь. А потом они вдруг появились. Звони Вике, заведя машину, бросил Вадим. Хочешь поговорить о Трегубове? Наверное, надо, как считаешь. Или долги ее папаши не наше дело. Я, честно сказать, вообще с трудом понимаю, что мы расследуем. Убийство ее матери, но официально нет никакого убийства. Есть без вести пропавшая женщина. По словам Вики, она просто хотела убедиться, что ей ничего не угрожает. Ага, призрак матери бродит возле кустов, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо.